Глава 40 Заря Кайнозойской эры, знаменитая мел-третичная граница, когда вымерли динозавры, обозначена слоем глины, присутствующим на обеих версиях Земли. Начало новозойской эры в этой вселенной, нашей вселенной, вселенной Homo sapiens, будет обозначена отпечатком ног первого колониста на Марсе, первого представителя нашего вида, покинувшего свою земную колыбель навсегда. Понтер и трое арбитров находились в самой большой просмотровой комнате павильона архива Алиби, наблюдая за событиями с нескольких точек зрения. Арбитры установили судебный надзор над компаньонами не только Кригера, но и Мэри, Луизы и Рубина. Четыре голосферы шириной в метр висели посреди комнаты, показывая ближайшие окрестности четырех спутников. Конечно, Понтер и трое арбитров рисковали. Хоть павильон архива и располагался на периферии центра, он все равно был слишком близко к эпицентру событий. — Гликсенко с темными волосами права, — сказала арбитр Маккалра, коренастая женщина 142-го поколения. — Вы должны уйти, ученый Боддет. Мы все должны уйти. — Вы трое уходите, — сказал Понтер, складывая руки на груди. — Я останусь. И в этот момент Понтер увидел, как Джок достает пистолет. Его позвоночник словно закаменел. Понтер не сталкивался с огнестрельным оружием с тех пор, как его чуть не застрелили перед зданием штаб-квартиры Объединенных Наций. Он снова, заново пережил момент, когда пуля врезалась в его тело, горячая и острая, и... И он не мог допустить, чтобы то же самое произошло с мэра. Какого рода оружие имеется здесь? — спросил Понтер. Белая бровь Маккалра взлетела вверх. — Здесь? В павильоне архива? — Или по соседству? — сказал Понтер. В здании совета. Неандерталка покачала головой. — Никакого. А усыпляющее оружие принудителей его держат в их штаб-квартире на площади Добронал. Принудители его не носят с собой? — Обычно нет, — ответил другой арбитр. «Серому совету солдака разрешено приобрести только шесть единиц. Я думаю, что все они сейчас на складе». «Что можно сделать, чтобы его остановить?» — спросил Понтер, указывая на парящее в голосфере изображение Джока. «Глексены слишком щуплые, чтобы что-то сделать», — ответила арбитр Макалро. Понтер, понимающий, кивнул. «Я собираюсь им помочь. Они далеко отсюда». Второй арбитр сверился с дисплеем. 7200 сажений. Понтер легко пробежит такое расстояние. Как? У тебя есть их точное местоположение? Да, ответил компаньон. Ладно, арбитры, сказал Понтер, уходите в безопасное место и пожелайте мне удачи. Вы не можете просто застрелить нас, сказала Мэри, стараясь, чтобы ее голос не дрожал и не в силах отвести взгляд от пистолета. Это будет записано в архиве алиби. О да, Ха -ха, конечно, сказал Джок. Отличную систему они тут себе устроили. Дистанционный черный ящик для каждого мужчины, женщины или ребенка. Но отыскать наши архивные блоки не составит труда. И когда все неандертальцы будут мертвы, я войду в павильон и уничтожу их. Меня некому будет остановить. Краем глаза Мэри заметила, что Рубан потихоньку отодвигается от нее. В паре метров от них было дерево. Если он окажется за ним, то Джок не сможет в него выстрелить, не сменив позиции. Мэри не могла обвинять Рубана за попытку спасти свою жизнь. Луиза тем временем находилась где-то позади нее и, вероятно, немного справа. «Вы не можете ожидать, что ваш вирус распространится по всему миру», сказала Мэри. У неандертальцев не хватит плотности населения для организации пандемии. Зараза не выйдет за пределы центра солдака. О, об этом не беспокойтесь», — сказал Джок, тряхнув металлической коробкой. «Собственно, я вас должен благодарить, доктор Воган. Ваши ранние исследования сделали это возможным». «Мы изменили естественный резервуар для этой разновидности Эболы с африканского китоглава на странствующего голубя. Эти птицы разнесут вирус по всем континентам». «Неандертальцы — мирные люди», — сказала Луиза. «Да», — ответил Джок. Его взгляд переместился на Луизу, дуло пистолета тоже. «Это их изъян». Сейчас, как и 27 тысяч лет назад, когда мы победили их. Мэри подумала о том, чтобы броситься на утек, и... И Рубан сделал именно это. Внезапно рванул в сторону. Джок резко повернулся к нему и выстрелил. Звук переполошил и поднял в воздух стаю птиц. Мэри опознала странствующих голубей. Но Джок промахнулся. И вот Рубан уже за деревом, в безопасности. По крайней мере, на данный момент. Когда Рубан совершил свой рывок влево, Луиза воспользовалась моментом и бросилась вправо, как и на большинстве территорий Северного Онтарио в обеих вселенных земля была усеяна ратиками, валунами, принесенными ледником, отступившим по окончанию оледенения. Луиза побежала, потом нырнула и спряталась за покрытым лишайником валуном достаточного размера, чтобы скрыть ее всю. Мэри по-прежнему стояла в центре, и дерево слева, и валун справа были слишком далеко, чтобы успеть до них добежать раньше, чем Джок ее подстрелит. «Ну, отлично!» — сказал Джок, пожатием плеч, давая понять, что бегство Луизы и Рубана не более чем временное неудобство. Он навел пистолет на Мэри. «Молитесь, доктор Воган!» Понтер бежал быстрее, чем когда бы то ни было в своей жизни. Хотя на земле лежал снег, в нем было расчищено много дорожек, так что он мог держать приличную скорость. Понтер следил за тем, чтобы дышать только через нос, чтобы морозный воздух в его обширной носовой полости успевал увлажняться и согреваться до того, как попадет в легкие. «Далеко еще?» — спросил он. «Если они не двигались, то должны быть уже за тем пригорком», ответил Хак через кахлеарные импланты. Мгновение спустя. — Постарайся не шуметь. Тебе не нужно, чтобы Джок узнал о твоем приближении. Понтер нахмурился. — Не учи старого охотника подкрадываться к добыче. Компаньон Мэри заговорил через ушные импланты. — Понтер в 50 метрах от тебя. Если ты отвлечешь Джока еще на чуть-чуть... Мэри кивнула ровно настолько, чтобы Кристина смогла зафиксировать движение. «Стойте — Стойте! — сказала она. «Стойте! Есть что-то, чего вы еще не знаете!» Пистолет в руке Джока не дрогнул. «Что?» Мэри думала так быстро, как только могла. «Не, неандертальцы, они... они природные экстрасенсы!» «Да бросьте!» — сказал Джок. «Это правда!» Внезапно Понтер появился из-за пригорка позади Джока. Его силуэт обозначился на фоне садящегося солнца. Мэри стоило огромного усилия не дать себе измениться в лице. Как раз поэтому у нас есть религиозные чувства, а у них нет. Наш мозг пытается контактировать с другими разумами, но не может. Это заставляет нас думать, что существует некая высшая сущность, с которой мы не в состоянии общаться. Но у них этот механизм работает превосходно, у них нет религиозных переживаний. Боже, она в эту чушь и сама бы не поверила. Чего уж говорить о нем. У них нет религиозных переживаний, потому что они всегда находятся в контакте с разумами других людей. Он двигался чрезвычайно осторожно, переступая ногами по снегу и не производя никакого шума. Он подходил с наветренной стороны. Будь Джок неандертальцем, он бы наверняка его уже учуял, но он, слава богу, неандертальцем не был. «Подумайте, как полезна будет телепатия в тайных операциях», сказала Мэри, повышая голос, но так, чтобы не было очевидно, что она пытается заглушить те тихие звуки, которые Понтер все-таки производил. И я напала на след генетического регулятора этой способности. Если вы убьете меня и Барастов, секрет будет утерян навсегда. «Надо же, доктор Воган!» — воскликнул Джок. «Упражнение в дезинформации! Я впечатлен!» Понтер уже подобрался к Джоку на минимальное расстояние, чуть ближе, и он заметил бы его длинную тень. Черт, побрал бы низкое зимнее солнце! Понтер сцепил пальцы в замок, готовясь обрушить его на затылок Джока, и... Должно быть, тот все-таки что-то услышал. Он начал поворачиваться кругом за долю секунды до того, как удар Понтера достиг цели, и вместо черепа удар обрушился на левое плечо. Мэри услышала треск ломающейся кости. Джок заорал от боли и уронил ящик с бомбой. Однако пистолет все еще был у него в правой руке, и он нажал на спуск. У Джока не было неандертальского надброви, и когда он повернулся лицом к солнцу, оно моментально заслепило ему глаза. Выстрел ушел в никуда. Мэри никак не могла добежать до Понтера, не подставившись под пули, и поэтому она сделала то, что посчитала самым разумным бросилась вправо и спряталась за дерево вместе с Рубаном. Понтер издал страшный рев и ударил наотмашь, повалив Джока лицом в снег. Понтер тут же заломил его правую руку, дернул ее в направлении, в котором она не могла сгибаться, и воздух снова разорвал отвратительный хруст. Джок закричал, и Понтер моментально завладел пистолетом. Он отбросил его в сторону с такой силой, что послышался свист рассекаемого им сухого морозного воздуха. После этого Понтер развернул Джока к себе лицом и замахнулся правой рукой, сжатый в массивный кулак. Джок перекатился вправо и здоровой рукой схватил металлический ящик. Он что-то с ним сделал из ящика, повалил белый дым. Его клубы наполовину скрыли Понтера, но Мэри разглядела, как он схватил Джока за горло, и приготовился другой рукой нанести удар прямо в лицо. «Понтер, нет!» — крикнула Луиза, кинувшись к нему из-за своего валуна. «Мы должны узнать!» Понтер уже начал наносить удар, хотя, должно быть, и успел немного смягчить его, услышав крик Луизы. Тем не менее, удар достиг цели с таким звуком, будто сто фунтов кожи шлепнулась на пол. Голова Джока откинулась назад и он с закрывшимися глазами свалился на засыпанную снегом землю. Облако белого дыма расползалось в стороны. Мэри побежала вперед к ящику. Дым продолжал валить из него, загораживая обзор. Она на ощупь поискала на нем какой-нибудь клапан, но ничего не нашла. Рубен тоже подбежал, но его целью был Джок. Сейчас он сидел возле него на корточках, щупая пульс. Без сознания, но жив объявил Рубан, глядя снизу вверх на Понтера. Мэри скинула шубу, пытаясь завернуть в нее бомбу. Поначалу ей вроде бы удалось остановить истечение газа, но потом ящик взорвался, разорвав шубу в клочья. Мэри легко порезала в дюжине мест, а облако разрослось еще больше. Оно выглядело как сверхплотный лондонский смог. Мэри могла видеть не дальше метра или двух. Луиза тоже склонилась над Джоком. «Сколько он пробудет без сознания?» Рубен взглянул на нее и слегка пожал плечами. «Ты слышала звук удара?» «У него как минимум сотрясение, вероятно, проломлен череп». «Несколько часов, как минимум». «Но он нам нужен сейчас», — сказала Мэри. «Для чего?» — спросил Рубен. Сердце Мэри беспорядочно колотилось, в желудке бурлило, кислый привкус поднимался по пищеводу чтобы узнать, какую версию вируса он выпустил. Рубен совершенно растерялся. «Что?» — переспросил он, поднимаясь на ноги. «Мэри вчера модифицировала схему вируса», — сказала Луиза. «Если Джок изготовил вирус по модифицированной схеме, то...» Мэри не слушала. У нее в голове застучали молотки. Перед глазами все поплыло. Ей хотелось заплакать. Если Джок изготовил вирус сегодня утром, то произвел серфера Джо, которого Мэри сконструировала вчера. Но если он изготовил его раньше, то расплывающееся сейчас облако состояло из оригинальной версии вайп-аут, что означает, у Мэри защипало в глазах, стало трудно сохранять равновесие, что означает, что у блюда Гликсен, лежащий сейчас в снегу, только что убил мужчину, которого она любит.